Глава одиннадцатая. Активация. Дангар и остальные. Терейский архипелаг. Второй весенний месяц года смерти. «Вы давно вместе?» Вопрос был настолько не к месту, что я поначалу даже не понял, что он адресован мне. «Что?» «Вы с давно вместе?» — повторила эльфийка. «Эммм... Год, может, чуть больше. Почему ты спрашиваешь?» Хотела узнать, насколько быстро человеческие девушки становятся собственницами тех, с кем спят. Я чуть не споткнулся торчащий из земли здоровенный корень от подобного заявления. Они что, сговорились? Надеюсь, это не ревность? Эльфийка залилась звонким смехом. Я сказал что-то смешное? Нет, но... О боги, Дангар, твоя самоуверенность иногда просто поражает. Всегда считал это положительным качеством. Я шутливо попытался сменить тему разговора. «Не о том я сейчас думал. Ох, не о том. Какие, к чёрту, заигрывания!» «Безусловно. В твоём случае это именно так», — согласилась Кёльс. «Но иногда такие слова действительно звучат смешно». «Смешно? Я был слегка уязвлён. Потому что ты Кёльс, а я человек?» «Что?» Нет, конечно нет. Если бы я выбирала себе любовника среди людей, то ты стоял бы в первых рядах. Серьезно? Вполне. Ты красив, стелен, умен, ироничен, опытный маг, который идет к своей цели. Одновременно холоднокровный и горяч, но всегда есть какое то чёртово но. Усмехнулся я, отмахиваясь от плотоядной лианы. Лезвие заклятия отсекло надоедливое шупальце и оно упало мне под ноги, конвульсивно дёргаясь. Заросли, через которые мы шли, были не самым безопасным местом. Местные растения так и норовили впиться в нас своими зубастыми побегами, и лишь активированные щиты мешали им это сделать. Тем не менее, длиннющие лианы преследовали нас вот уже несколько сотен метров, регулярно предпринимая попытки атаковать. Это изрядно раздражало. Но устраивать локальный пожар я не собирался. Незачем тратить силы на такую мелочь. Да и уничтожать растения не было никакой необходимости, раз уж они и не могли нам повредить. Сегодня мы проверяли несколько меток, которые Лина оставила за время, пока они с Лаеном исследовали архипелаг. За то время, пока я шлялся с её братьями по Нарендиру и помогал Рицу... Девушка успела отыскать изрядное количество самых разнообразных механизмов первых. К счастью, орки на самом деле покинули архипелаг. Понятия не имею, куда они направились, но то, что нам облегчили задачу, — факт. Было бы куда сложнее разбираться в хитросплетениях развалин, если бы желтозубые постоянно дышали в спину. «Это не то «но», о котором тебе стоило бы беспокоиться». «И всё же. Скажешь, о чём речь или нет? Ради чего ты вообще затеял этот разговор?» «Понятие флирт в твоём мире, как я вижу, никому не известно?» Я едва не споткнулся повторно и, скрипнув зубами, остановился. Развернувшись, посмотрел Лине прямо в глаза. «Не нужно играть со мной, госпожа Тувал. Мы тут важным делом заняты, между прочим, и вообще». «Где ты была раньше, когда мы Харгаты пересекали, например?» Эльфийка несколько раз картинно хлопнула глазами и протиснулась по узкой тропе мимо меня. «Будь мы знакомы чуть ближе, возможно, я бы и попыталась отбить тебя у рыжей», не оборачиваясь, произнесла она. «Ты мне нравишься, Дангар, честно. Но я тебя совсем не знаю, даже несмотря на наши общие видения и то...» Она слегка поёжилась, вспоминая тот холод. «Путешествие через горы. А спать с тем, кого не знаешь, не слишком разумное решение». Я хмыкнул, оценив честность Лины. Что ж, при иных обстоятельствах я бы и сам хотел узнать её получше, но... Сейчас и вправду было не до того. Да и становиться моральным уродом в преддверии конца света было как-то... Банально, что ли? Мы, наконец, вышли из зарослей на открытое пространство. Большая поляна с установленным по самому центру изваянием была окружена плотоядными растениями со всех сторон. Однако к массивной плите из серого камня опасные джунгли так и не добрались. Под ней лишь росла короткая зелёная трава. Этот монумент был одним из последних, что обнаружила эльфийка. С помощью ареса, кстати». Не знаю, каким образом он смог рассказать ей об этом месте, но лишь благодаря Адайрусу Лина умудрилась отыскать ретранслятор. Да, это была банальная направлялка энергии. По сути, главное, что нам требовалось сделать сейчас, это создать рабочую сеть, способную обрабатывать и направлять энергию планеты в нужное, так сказать, русло. И этот монолит был последним из длинной цепочки — которую пришлось проверять и настраивать несколько последних дней. Вопреки всем моим страхам и сомнениям, разобраться с останками механизмов не составило особого труда. Во-первых, в Нейрендире Эон умудрилась отсканировать окружение разрушенного храма первых и разобраться в некоторых, до поры неясных для меня, моментах их языка. Во-вторых, регулярные вылазки в руины по всему архипелагу последние недели дали мне еще больше информации. Как же жаль, что полное слияние с этой сущностью не произошло раньше, когда я оказался тут в первый раз. Но горевать по этому поводу было уже поздновато. Эон собирала тем больше данных о работе всей структуре храма первых, чем больше я исследовал руины. Стоило мне увидеть незнакомый символ, который отказывался быть переведенным моим талантом, как и он, начинала искать его упоминания везде, где я только бывал. Схожие механизмы она группировала по категориям, проводила различные вычисления и, если требовалось, просила меня произвести с ними определенные манипуляции. Не знаю, как она это делала, но пока что сущность симбионт еще ни разу меня не подвела. По итогу она действительно смогла разобраться о структуре работы храма. Мало того. ЭОН также помогла мне составить полную карту Архипелага и привести некоторые механизмы в действие. С этим, как оказалось, особых проблем тоже не возникло. А всё благодаря тому, что мы смогли очистить проход к потоку энергии, бьющейся из-под земли. Для активации некоторых элементов защитного контура требовалась именно та сила, первозданная, первородная и чистая. Проходя через храм, она слегка меняла свою структуру, изменялась и подстраивалась под окружающую среду, а энергия, которой мы пользовались для колдовства, и вовсе ощущалась совершенно по-другому. Раньше я бы не обратил внимания на такие тонкости, никто из присутствующих на архипелаге магов и не обратил, если быть честным, но и он в который раз умудрилась удивить меня своими возможностями и наблюдательностью. Как бы там ни было, отдельные элементы храма всё же нужно было активировать. Повернуть ретрансляторы, чтобы они образовали сеть, способную покрыть архипелаг. Проверить приёмники и передатчики на наличие неисправностей и так далее. Чтобы иметь возможность заряжать крохи силы в эти штуки, раскиданные по всему архипелагу, пришлось попотеть. На этот раз мне пригодился подарочек первых – стальные перчатки – Впрочем, стальные, как я уже говорил, не то слово, которое можно было применить к этим предметам. Они скорее были изготовлены из какого-то наноматериала. Столь легкими и удобными они были. Ощущались как кожа, вот что я хочу сказать. Прекрасно помня о том, что случилось с моими руками в Найрендире, я, тем не менее, регулярно забывал, что за стальным блеском скрыты сожженные культи. Перчатки не причиняли неудобства и, как я подозревал, просто слились с моим организмом. Почти так же, как это произошло с персоналией, но куда как более быстро, удобно и безболезненно. Ну и были они не просто заменой утерянным рукам, а артефактом немалой мощи. И он ничего не рассказал о мне сразу, и я понял лишь какое-то время спустя. Не буду врать. После первой же ссоры с Эрин, по возвращению из Нейриндира, будучи изрядно зол, силой ударил кулаком по каменной колонне и отколол от неё довольно большой кусок. В тот момент, признаюсь, я немного обалдел, но изумление быстро сменилось на интерес. Попросив Эон провести детальный анализ имплантов, узнал массу интересного. Так, к примеру, эти перчатки сами по себе были мощным оружием, Они имели собственный наполняемый резерв и использовали энергию как... лазер? Короче говоря, генерировали такие лучи смерти, что любой некромант, увидев это, мог только обзавидоваться. Плюс, артефакты с лёгкостью поглощали колоссальное количество направленной в мою сторону энергии, если удастся поймать её. Делали почти то же самое, что и персонали из «Черепооборотня», но позволяли использовать поглощенную силу не для генерации щита, а для атакующих заклятий. Также они давали возможность манипулировать чистой силой. Перчатки накапливали ее небольшой объем, а также позволяли переносить и использовать его. Для плетения заклинаний эта возможность была бессмысленной. Колдовство совсем не отличалось от того, что я уже умел, но вот для взаимодействия с механизмами первых такое средство подходило идеально. Четырёхрукие не врали и вправду знали обо мне всё, что только можно. Даже предугадали, что такая вещица пригодится в нашем нелёгком деле. Хм. Кажется, я в очередной раз отвлёкся, прошу прощения. Вернёмся к активации храма. Итак, к моему счастью, большинство элементов остались в рабочем состоянии, а те, что были выведены из строя, вполне дублировались другими. Правда, для этого пришлось пораскинуть мозгами, мозгами симбионта по большей части, воспользоваться картой архипелага и перенастроить, перенаправить некоторые механизмы, но... В целом результат можно было счесть положительным. Ну, по крайней мере, я на это надеялся, ибо пока не произошла активация, утверждать что-то было проблематично. Монумент, к которому мы пришли, был последним в цепочке ретрансляторов. Сверившись с проекцией карты, я уже отточенным движением повернул кисть. Она соединилась с вершиной изваяния тонкой струной силы и заставила один из вращающихся сегментов механизма трижды повернуться. Так, кажется, направление верное. Лина, наблюдавшая за моими манипуляциями, подошла ближе. Перед тем, как мы вернёмся в храм, я хотела бы кое-что обсудить с тобой. Внимательно слушаю. Полагаю, если у нас всё получится и мы запустим храм, защитить весь континент он не сможет, верно? Думаю, нет. В этих мыслях я был согласен с эльфийкой. Иначе зачем было бы строить несколько подобных механизмов в разных частях света? Я размышляла о том же. И хоть мы ни разу этого не обсуждали, уверена, что нам придется отправиться в один из других храмов, чтобы попытаться запустить и их. Я молчал. Эльфика была права, и я и сам уже не раз думал об этом, но за грузом первоначальных проблем не решался выносить этот вопрос на всеобщую повестку. А смысл? Сначала нужно было разобраться с постройками первых на архипелаге. «Думаешь о том храме, что ты нашла на востоке империи Шан?» «Именно», — она согласно тряхнула пепельными волосами, сегодня собранными в хвост. «И еще об одном месте, далеко на севере. Отправиться туда во время своих поисков я так и не решилась, но подозреваю, что где-то там в царстве холода скрыт еще один храм». Раздумывая над ее словами, я так не кстати вспомнил, Одно из наших общих видений после наковальни. Насколько я знал, Северная крепость была последним оплотом цивилизации, а за ней начинались земли вечной мерзлоты. Если храм первых и был спрятан где-то на севере, то только там. К чему ты ведёшь, если к тому, что нужно выбрать следующую? Нет, она перебила меня. Это будем решать после того, как закончим все дела здесь. Но кое-что нужно обсудить сейчас. У меня... Странное предчувствие, Дангар. Словно время, которое нам отведено, уходит. И как только мы выполним задуманное, оно побежит с гораздо большей скоростью. И? Нам так или иначе придется отыскать или отбить еще один храм. А сделать это с теми ресурсами, которыми мы располагаем? Она замолчала. Что ж... Спорить с Кеольс в этом вопросе было сложно. У нас было мало людей, да и силы они обладали не то, чтобы самой выдающейся не было солдат, не было нормального запаса зелий, ингредиентов и артефактов для ведения боевых действий. В отличие от Геселя, который занял храм в империи Ишан. По словам Лины, когда она была там в последний раз, строение охраняли полторы роты солдат и около 30 магов. Уверен. Сейчас граф не решится снимать людей из защиты такого важного объекта, а то и отправит туда еще несколько десятков человек. Много ли времени потребуется для этого тому, кто держит в руках целый хаб для перемещения по континенту? Я согласен с тобой. Нам нужны новые люди и хорошее снаряжение для них. Нужны войны, маги, артефакты и оружие. Но где все это взять быстро, понятия не имею. Поговори с Лаеном. Пока вас и Яльги и Едри не было, мы много беседовали. Твой учитель не слишком доверял мне поначалу, но со временем мне удалось расположить его к себе. Он упомянул, что на западном побережье материка в Торговом Союзе существует одно из сильнейших подразделений гильдии магов. Хорошие специалисты, забитые доверху склады артефактов, реагентов и ингредиентов для зелий. «Ты серьёзно думаешь, что они согласятся пойти за нами, когда зараза разрывает их страну на части?» «Может и нет, но там есть несколько знакомых, твоей подружки, Илайена. Они могут послушать их, а если вместе с ними пойдёшь ты, всё будет гораздо проще». «Хм... Может быть, ты и права, но это мы узнаем, только оказавшись там. К этому я и веду». Подними этот вопрос после активации храма, Дангар, и... Если соберёшься туда, я хочу отправиться с тобой. Можно узнать, зачем? Я просто... Чувствую, что мне нужно туда. Вот как. Я удивлённо приподнял брови. И в чём же выражается это чувство? Лина ничего не ответила. Взяв меня за руку, она приложила свою ладонь к моей. Несмотря на наличие перчаток, я почувствовал, что её кожа очень горячая. «Что?» «Подожди секунду». Она прикрыла глаза, и через пару секунд я сделал то же самое, почувствовав лёгкое покалывание в ладони. Во тьме промелькнуло несколько искр, затем ещё и ещё они летели на запад, будто подгоняемые лёгким ветерком. Я смотрелся в одну из них, а уже через мгновение словно переместился в пространстве и с удивлением понял, что искра летит над скалистым побережьем. Я никогда не видел этого места. Высоченные волны разбивались об отвесные утесы, откатываясь назад и наползая на сушу снова и снова. Вдали виднелся потухший маяк, а между ним и искрой, за которой я следовал, находилось несколько построек. Три башни. П-образное здание между ними, конюшни и еще что-то. Все это было обнесено невысокой стеной. Порыв ветра бросил искру вместе со мной вниз, к земле. Я успел разглядеть десятки людей, копошащихся внизу, несколько вспышек заклинаний и... Открыл глаза. Что это было? То самое отделение гильдии. Не спеша отпускать мою руку, ответила Лина. «Впервые я увидела его в тот день, когда вы отправились в Нерендир. Долго не могла понять, что это значит, но потом поговорила с Лаеном. По описанию он понял, что это западное побережье торгового союза». «Всё это очень странно». «Я согласна, но...» Эльфийка слабо улыбнулась. «Что теперь можно назвать нестранным в нашем мире?» «И снова я не мог с ней не согласиться». Возвращаться пришлось долго. До ближайшей портальной ярки мы пилили больше часа. Зато было время поразмыслить над тем, что рассказала и показала Лина. Она была права. Нам нужны новые маги. Если мы хотим отбить еще один храм. Своими силами сделать это не получится, но сейчас... Сейчас стоило думать о другом. Фактически мы закончили настройку всех систем храма, и теперь оставалось лишь запитать его. Народ, без устали работавший последние недели, собрался в главном зале. Выйдя из арки, мы с Линой увидели всех, кто был на архипелаге. Складывалось ощущение, что они ждали только нас. Заметив Эрин, я подмигнул ей. Рыжая криво усмехнулась и покосилась на эльфийку. Та даже виду не подала, что заметила кривой взгляд, и сразу пошла к братьям. Я закатил глаза и повернулся к подошедшему южанину. «Ну что, вы закончили?» — уточнил Риц. «Да, тот монумент был последним. Я одним движением спроецировал голографическую карту посреди зала, чтобы все присутствующие могли осмотреть ее. Если не ошибаюсь, конечно». «Не ошибаешься», — справа раздался голос Лоена сегодня утром вы закончили проверять каждую из тех меток что ты установил расположение заряд все в норме думаешь можно приступать к активации тебе виднее учитель даже не собирался брать на себя такое обязательство никто кроме тебя не сможет этого сделать. я вздохнул ответственность которую пришлось взвалить на плечи была отнюдь не легкой ношей. Приходилось надеяться, что после открытия подземного энергопотока храм не разнесет на мелкие кусочки. «Ладно», — собравшись с духом, сказал я. «Думаю, мы можем начинать. Предупреждаю, в результате я не уверен, поэтому... Предлагаю всем вам покинуть храм и отправиться на корабль капитана Тос. Просто на всякий случай. И вообще, будет лучше, если вы отойдете на нем ближе к побережью материка». Послышались возмущённые выкрики. «Мы никуда не уйдём! Зря, что ли, трудились столько времени! Если сила разорвёт архипелаг, никакой корабль нас не спасёт! Мы столько сделали!» Я снова бросил взгляд на рыжую. Та широко улыбалась. Наверняка подозревала, что маги откажутся покидать храм. «Ладно, ладно!» Я постарался перекрикнуть гомон людей. «Я не могу вас заставить, так что пусть всё, что случится, останется и на вашей совести». «Вот это дело! Мы с тобой, Дангар, не сомневайся!» «Всё, успокойтесь!» – я поднял руку. «Помолитесь за меня, что ли?» Вокруг послышались смешки, и я, сопровождаемый ими, отправился вниз, запретив мага идти за собой. Миновав восстановленный коридор, ведущий в пещеру, оказался рядом с сегментарной площадкой, несколько раз глубоко вздохнул. «Есть хоть какой-то шанс, что все пойдет удачно?» — спросил я у симбионта. «Точные цифры зависят от потока силы, который будет направлен в храм. Оценить его сейчас я не в состоянии». «А когда сможешь это сделать?» «Когда он поступит в храм». «Прекрасно. Что делать, если я не смогу его остановить? «Не если. Совершенно точно не сможешь», — отрезала Эон. «Блеск. История повторяется. Я в очередной раз действую на свой страх и риск. Либо всё, либо ничего. Как там, картёжники в моём мире говорят ол Но но. Решив, что своим промедлением просто оттягиваю неизбежное, я протянул руку к площадке. Эон всё поняла правильно — И из моих пальцев выстрелили толстенные жгуты энергии. Они разделились на несколько десятков щупалец, впившись в сегменты заглушки со всех сторон. Напрягшись, я сжал кулак и потянул жгуты на себя. Раздался неприятный скрежет. Я почувствовал мощное сопротивление и удвоил усилие. Рука дрожала, а я, скрипя зубами, продолжал тянуть заклинание на себя. Лоб покрылся потом, Но ничего не происходило. Все изменилось в один миг. Жгуты энергии будто обрубили, и я, не удержавшись на ногах, упал спиной на пол пещеры, матерясь сквозь зубы. Неужели заклинание не сработало? Через секунду по глазам ударила настолько яркая вспышка, что на несколько мгновений я ослеп. Почувствовав колебание реальности, прикрыл глаза рукой, и словно оглушенный светошумовой гранатой потряс головой. Зрение постепенно возвращалось, и я, наконец, смог разглядеть результат своих действий. Сегментарной площадки больше не было. На её месте зиял внушительный провал, полностью заполненный бьющей вверх колонной белоснежной энергии. От близкого присутствия с такой прорвой силы мне стало не по себе». Я поднял взгляд наверх, туда, где в потолке пещеры исчезала энергия. Никаких разрушений. Неужели получилось? «Эон!» — позвал я. «Оценивай обстановку. Думаю, тебе стоит подняться наверх». Неожиданно рядом со мной открылся портал, не похожий на те, какими пользовались мы. Его основой явно была не грань и не разлом. Арка чистого белого света — появилась на месте выхода в некогда заваленную галерею, и я, недолго думая, шагнул в нее, оказавшись на самой вершине пирамиды. То, что предстало моему взору, сложно описать словами. Четыре столба по углам площадки выпускали потоки силы в разные стороны. Я прекрасно видел, как те бегут по всем механизмам архипелага, настроенным мной в последние недели, Некоторые из них направляли силу вертикально вверх и... Я поднял голову довольно скалясь. Над архипелагом мерцал полупрозрачный энергетический купол. Очень-очень высокий. Летевший на его фоне арес выглядел не более чем птицей. Но и это было не самым главным. Из одного из строений разрушенного города я продолжал называть руины именно так, хотя прекрасно понимал, что там никогда никто не жил. Вырывалась идеально ровная стена, постепенно увеличиваясь в размерах. Стена из чистой силы. Она устремлялась куда-то на север. Оглядевшись, я увидел, что точно такой же поток энергии растянулся куда-то на северо-восток. «Высота», — прошептал я, пытаясь оценить колоссальность активированной защиты. «25 километров» лучше ответила Эон. он. «Поздравляю нас, Дангар, разрушений нет, энергетический поток стабилен, активация систем защиты от заразы прошла успешно».